Глава 20 «Что ты собралась сделать?» Джулиан рывком снял ноги со стола, сел в кресле прямо и уставился на нее с разинутым ртом. Эвелин сглотнула и повторила то, что сказала только что. «Я хочу уйти и с добро пожаловать в рай. То есть не хочу, но должна. Мне очень жаль». Она опустила глаза, изображая раскаяние, но Джулиана было не провести. «Ты не можешь вот так взять и уйти!» рявкнул он, изображая изящными пальцами кавычки в воздухе. «Так не делается, Эвелин. Ты подписала контракт. Мы все его подписали. Передумала она, видишь ли». Эвелин подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Он малость смягчился, съехал в кресле и тяжело вздохнул. «Что происходит, Эви?» Спросил он уже просто возмущенно, а не гневно. «Ты что-то мне не договариваешь?» Эвелин нехотя кивнула. Впервые она произнесёт это вслух, лишив себя возможности отступить. Её тайна перестанет быть её исключительной собственностью. «Я беременна». Произнесла она так тихо, что испугалась, что он не расслышал, но, судя по его реакции, испуг был напрасен. Он закрыл лицо ладонями, запустив пальцы в редеющие волосы. «Боже мой!» — пробормотал он. «Из всех глупостей это...» Но он тут же выпрямился и сверкнул глазами. «Это еще не конец света, Эви!» «Не надо паниковать, принимать скоропалительных решений. Это поправимо. Я кое-кого знаю. Сама понимаешь, я не впервые с этим сталкиваюсь. Этим меня не напугаешь. Несколько телефонных звонков и...» Он уже потянулся к трубке, но Эвелин его остановила. «Нет, Джулиан», — тихо сказала она. «Я решила оставить ребёнка». Джулиан недоверчиво покачал головой. «Но, Эвелин, у тебя же только стартовала карьера. Если ты сейчас отступишь, то нет гарантии, что ты кому-то понадобишься, когда выйдешь из тени». Эвелин пожала плечами. Ребенок был ей важнее, чем то, от чего она ради него отказывалась. И с каждым днем его важность нарастала. Если слова о Джулиана окажутся правдой, то она будет разбираться с этим, когда придет время. Джулиан застонал. «Простите, Джулиан», — сказала она. «Всё это не входило в мои планы, и уж, конечно, я не хотела создавать проблемы вам, но что есть, то есть, и я вынуждена с этим считаться». Джулиан поднял голову, и теперь Эвелин увидела в его глазах кое-что другое. Озабоченность, может, даже жалость. «Не знал, что у тебя есть друг», — сказал он. Эвелин передёрнула плечами. «Нет у меня никого». Уголки рта Джулиана опустились. Он прикидывал другие возможности. «Я не думал, что ты из тех, кто соглашается на роман на одну ночь», сказал он, хмуря лоб. «Нет, я не такая. Это было...» «Что это было? Неужели она должна описывать случившееся? Изнасилование? Нет». Направляясь в номер отеля, она не ждала такого развития событий но и убегать не стала. Она не была наивной девочкой. Знала, что такое происходит с актрисами с и рядом. Просто ей не приходило в голову, что это может произойти с ней. Рори Макмиллан сделал гадость, но так уж это устроено. Такова плата за участие в его сериале. Убедившись в этом, она не отказалась ее внести. Забеременела, значит, не повезло но что-то не позволило ей высказать всё это Джулиану. Позаботилась о репутации, то ли своей собственной, то ли Макмиллана. А ещё её заставило промолчать нечто, чего она не замечала раньше. Стыд. Это было... Попробовала она ещё раз. Неважно. Факт в том, что я беременна и хочу сохранить ребёнка, а значит, не смогу сыграть роль. Мне очень жаль. Но тут уж ничего не поделаешь. У меня связаны руки. Джулиан тяжело вздохнул. «Ну ладно», — протянул он. «Раз ты приняла твёрдое решение, я сделаю все необходимые звонки». «Благодарю, Джулиан», — сказала она, вставая. «Простите меня». Она протянула ему руку, но он уже отвернулся и снял телефонную трубку. Покидая агентство и выходя на улицу, Эвелин понимала, что больше ей здесь не бывать. Джулиан изымит ее имя из всех списков актрис, а когда она вернется, вряд ли пожелает с нею знаться. Придется искать нового агента. Но сейчас это не имело значения. Сейчас главное было собрать вещи и вернуться в Саутволд, к Джоан, в ту жизнь, от которой она... Так хотела сбежать.